«Два. Нет, генерал, не уговаривайте, не соглашусь!» Кутузов сидел, отодвинувшись от стола, чтобы свободно было отвисшему животу. Генерал Ланжерон уместился на лавке, скрестив руки на эфесе, поставленной стаймя сабли. «Вспомните, сколько раз за все годы кампании армия приступала к турецким укреплениям. И что же? Даже те, что удавалось забрать, отдавали неприятелю только лишь начинались зимние холода. Сколько людей под Браиловым положили, потом все-таки взяли. Князь Багратион взял. И что же, снова ушли за Дунай. Снова на стенах турки. Вы предлагаете храбро идти на шуму. Скажу вам, государь тоже хотел бы видеть армию за Балканами. Нависшую над Стамбулом. Остановка за Малым. Надо перейти горы. Ланжерон держал лицо неподвижным. Но маленький человечек, свободно живший внутри затянутого в мундир тела, уже во весь голос смеялся. Он знал, что Кутузов нерешителен, но до сих пор не подозревал, что генерал от инфантерии боязлив до такой степени. «Ваше высокопревосходительство, отдохнув на зимних квартирах, армия способна взять даже эту неприступную крепость. Я был там вместе с графом Каменским и убежден, «Еще один приступ, и гарнизон бы вывесил белый флаг. Сил у них уже не хватало. А теперь сил не хватает у нас. Половину армии уже увели за Днестр, указ императора. Что-то меняется там, в Европе. У нас с вами осталось тысяч пятьдесят, и вряд ли мы наскребем больше. Как прикрыть Бухарест? Как оборонить устье дуная Как развивать наступление по правому берегу? Реку могут прикрыть флотилии, а быстрое движение в сторону Шумлы напротив заставит визиря подтянуть все войска к крепости. За стену он посадить всех не сможет, значит, ему придется принимать сражение. А в поле мы до сих пор турок одолевали без особого напряжения. Приобележьте, рассевайте, татарицы, ботини. Кутузов наклонил голову и пожевал губами, словно пробуя на вкус слова собеседника. Ланжерон без сомнения был генерал способный, умелый, знающий. За несколько лет турецкой войны поднялся от командира дивизии до командующего корпусом. Не зря же именно ему Каменский доверил армию, когда его свалила горячка. Но он молод, пылок и безрассуден. Впрочем, другие горячатся куда больше. Следовательно, как и в Пруссии, в Богемии «Надо будет все решать самому. Давайте, генерал, посмотрим вместе на карту». Вместе было сказано только для вежливости. Кутузов и не собирался вставать с удобного табурета. Он и так помнил топографию края до мельчайших деталей. Ланжерон же легко вскочил и обернулся к стене. «Шумло», — медленно начал Кутузов в самом деле запирает Балканы на крепкий замок. И кажется, что, овладев этой крепостью, мы можем беспрепятственно идти до самого пролива. Но только кажется генерал. Не будем считать противника глупее, чем мы сами. Давайте рассудим. Зачем же визирю губить армию перед крепостью, потом оставлять гарнизон на почти несомненную гибель? «Нет. Как только Ахмед Бей почувствует, что уже не сможет удержаться за стенами, он уведет войска к Чалаковаку. Проведите пальцем на юго-запад, мимо северного хребта. И там его позиция окажется куда сильнее. Нам придется двигаться узким дефиле аж 18 верст. Ущелье шириной не более чем 40 сажений». Дорога высечена еще солдатами римского императора Адриана. От края до края едва две сажени, Вся усыпана камнями и раз двадцать пересекает быстрые ледяные ручьи. Пехота, может быть, проберется. Но артиллерию и конницу придется оставить здесь. Да, сдав Шумлу, он оставит придунайские княжества. Но Константинополь прикроет еще надежней. Да и Болгарию вернет, только лишь наступит зима, как только мы снова отойдем на левый берег реки. Зачем же нам отходить, ваше высокопревосходительство? Голос Ланжерона звучал не так уж уверенно, но генерал еще пытался настоять на своем гарнизоны в отвоеванных крепостях вымрут с голода к февралю. Обеспечить их продовольствием от магазинов армии мы не можем. «Жать последние соки из болгар и валахов, как это делают турки, бессмысленно. Зачем же мы тогда здесь, освободители христианского населения?» Ланжерон снова опустился на лавку, но принял уже позу не столь воинственную. Саблю отстегнул и прислонил к стене рядом, локти упер в колени, но ладони положил подбородок. «Сведения о Челоковаке надежные» улыбнулся Кутузов. «Тогда же что? Держаться на Северном берегу?» «Не удержим мы его, генерал. Тоже не хватит нам сил перекрыть все переправы. Вы правы в одном. Нужно добиваться решительного сражения. Только не забираться далеко, а напротив, вытянуть визиря поближе к нам. Собрать свои силы в кулак и все-таки прикрыть Бухарест и Устья». «И не кораблями. Они понадобятся нам прикрывать собственные мосты». «К Гирсову можно будет отправить бригаду Тучкова. Он сядет у Адрианова Вала и никого за спину не пропустит». «Разумеется. Но Бухаресту угрожает Измайл бей. У него уже сейчас больше двадцати тысяч войска. Он переправит их увиденно, и тогда придется бросить всех помогать Милорадовичу». Впрочем, может быть, турки не смогут устроить переправу увидено. Мы будем знать это, наверное, через месяц. У вас составлен план, Михаил Илларионович. Кутузов выдержал паузу, порылся в бумагах, разбросанных по столу, поднял одну к оставшемуся глазу, проглядел чернильные строчки от первой до последней. Не обидитесь, генерал, если я промолчу. Я, знаете ли, несколько лет сидел в русском посольстве в самом Константинополе, или, как они его называют, Стамбуле, и выучил несколько местных пословиц. Например, турки убеждены, что знают двое, знает свинья. А свиньи так животные умные. Незачем отягощать их знанием лишним». Ланжерон поднялся. «Я буду ждать приказа, ваше высокопревосходительство» конечно голубчик и пяти недель не пройдет как мы уже все решим и кстати генерал ланжерон остановился у самой двери и обернулся по поводу атаки решительный и энергичный англичане знаете вознамерились в позапрошлом году одолеть порт у моря прошла из кадра проливами и стала бомбардировать город А турки в это время под руководством европейских инженеров, кстати, французов, стали насыпать батареи в узком месте, отрезая кораблям британским выход. И тем пришлось молча ретироваться. Зажгли десяток домов в Стамбуле, да потеряли два фрегата на обратном пути. В чью пользу соотношение? Нам ведь такого не надобно, правда?